Дары. Каждый погожий день выходил в лес на снегоступах. Себя Артем уверял, что на охоту, но порой даже лук забывал. Снежная красавица не выходила у него из головы. Долгие два месяца маялся парень, пока февральская вьюга не принесла весть. В окно метнуло снегом, а калитка заскрипела. Накинув на плечи шкуру, Лихолетов поспешно вышел в кромешную тьму из снежинок. На расстоянии вытянутой руки ничего не было видно, но он знал, что она прячется в десяти шагах за Бураном. В груди приятно заныло, сердце билось, как попавшая в силки печушка от долгожданной встречи. — Я искал тебя в лесу, ждал встречи, особо не надеясь, на твое благодушие. Ты прекрасна. В ответ услышал лишь легкий смешок. Не ищи меня, смертный. Я сама приду, когда посчитаю нужным. Дедушка зол за твои проделки и дерзость, а за подарки благодарю. Новый лют редко мне делает подношения, но ты другой. Из старых Тьма расступилась, чтобы пропустить вперед полуношницу. На ее наряде появились серые полосы, как на ярмарочном столбе для катания ребятни. Корона уступила место маленькой диадеме, а на груди красными капельками блестели бусы из рябины. «Увижу, как снежную бабу лепит кто! Рассержусь!» Пришла сказать, что меня смутил твой взгляд в ночь суда. Ты смотрел без страха и упрека. Я видела лишь восторг. А теперь прощай. Ветер метнул в лицо пригоршню снега и мелодичный смех ледяной княжны. Артем разлепил глаза и улыбнулся. Позже, махнув рукой, вернулся домой. На смену сеченским метелям пришла копель и первая зелень. Пока не время Березиня, потому можно напиться сладковатого сока белоствольной красавицы. Солнце слепило глаза, холод пробирал до нитки, но мать земля задышала после долгого сна, а местами из-под сугробов появились проталины. Лес наполнялся звуками пробуждения и журчания ручьев. Седмица всего прошла, а все изменилось до неузнаваемости. Даже вечно зеленые елки будто налились внутренним светом, готовясь дать новую жизнь. Сорвав первые почки с березы, Артем ушел в чащу леса для подношения весне. Найдя уютную полянку вдали от звериных троп, раскопал руками сугроб до земли. На расчищенном пятачке вырезал знак Лели, и украсил его сорванными почками, радуясь уверенному журчанию ручьев под зимними одеждами. Привычно вскрыв ладонь, обвел красными каплями вырытую ямку. Почти детский звонкий голос остановил мужа. — Так вот, кто мою сестрицу покоя лишил? Резко обернувшись, не увидел никого и, поклонившись на три стороны, пошел дальше к дому. Только дух человека простыл, как на поляне стало нестерпимо ярко. Босые следы пролегли до места подклада. Прозрачная тень приняла дар и, смеясь, побежала дальше играть с полуношницей в прятки. Лель, подружка полуношницы, символ ее есть бегущий ручей. Она наш оберег, как и тотем наш, ее верные лоси даже когда пишешь ее руну, должен вести руку легко и весело. Голос ее звенит, как колокольчики, а смех слышно издалека. Шептал про себя слова старой беззубой бабки, что поучала и вбивала внуку, когда добрым словом, а порой тяжелой клюкой по дурной голове. Все, что Артем помнил, врезалось в память именно после удара. Вдруг Лихолетов резко остановился, не узнавая леса. «Ничего не понимаю. Леший, опять твои проделки!» Ответом был недоуменный крик филина. Деревья сильно изменились, а только проклюнувшиеся почки невероятным способом распустились. «Это как это? Чтобы в Березень верба сосиной пушком обросли?» Совсем рядом зажурчал девичий смех. «Мне подарок, тебе подарок!» В этот раз девушка не пряталась от мужчины, но и находиться на одном месте не могла. Сначала мерно шла, а затем закружилась босыми ногами на снегу, совсем не проваливаясь. «Ты прекрасна, Лель!» Только и смог произнести Артем, разглядывая дочь Лады юную весну, невысокого роста, Русая дева с яркой улыбкой и игривыми глазами. Простой широкий сарафан с зеленой оторочкой по юбке и рукавам, простоволосая, с маленьким туиском в руке. — Ишь ты, — глазеет, — сейчас крикну, брата, вот он тебя поколотит за дерзость. И не забудь первый блин мне оставить. Громко и нараспев произнесла дева, и умчалась в глубину зеленеющего леса. Лихолетов с глупой и счастливой улыбкой побрел домой. Увидеть двух берегинь за короткую жизнь многое для него значило. Тут его озарило, что скоро пройдет корабль, а он сам может расплатиться сердцем за освобождение. Окрыленный новостями он заскочил в дом, схватив первую попавшуюся ветошь, рванул на пристань. В спину ему раздался голос. — Ноги хоть бы оббил, а еще хозяин. Лишь через сотню шагов до него дошел смысл слов. Он оглянулся на дом, и его сердце защемило. Разозлившись на свою неуверенность, зашагал вперед. Через две версты показался причал и черные воды холодного моря. Примотав тряпку к флагштуку, Сноровисто затянул бечевкой ее на самый верх. «Будем посмотреть. Еще не все решено. Корабль мог уже пройти, без новых каторжан, или попасть в шторм». Бубнил себе под нос Артем. Филин ухнул над головой, отрывая от печальных мыслей. «Чего тебе, леший?» отозвался парень, вскинув голову. Вернул потерянный взгляд под ноги, дабы не наступить в Проталину, а увидел на дороге кучу луж. В одной из них сидел рыжий мужик средних лет, вытряхивая из дырявого сапога талую воду и куски мокрого снега. — Эко, братец, ты обувку не по погоде выбрал. Пойдем-ка в поселок, справим тебе новую, — предложил здоровяк. — Зачем мне обувь новая? Я и в этой хорошо черпаю. В одном сапоге полная мера, считать легко. «Да и дырявый он настолько, насколько должен быть», — огорошил ответом рыжий. «Ну-ну, передумаешь, если в двух верстах дальше по дороге есть поселение, там меня и найдешь», — предложил было Артем, а после махнул рукой и пошел во свояси. Внезапная мысль пришла ему в голову и, обернувшись, спросил, «А зачем ты воду считаешь?» но на том месте, где сидел мужик, лишь пузырилась мутная лужа. Лихолетов хлопнул себя по лбу пятерней и поспешил в дом. «Муж, что сапогом воду меряет, да в луже сидит, вот тебе и присказки от беззубой маланьи. Время я теряю за праздностью и ленью, вот мне и не на наведения, а делов не переделано сколько, плетень кривой». Дверь к сарайке ладить нужно, снег раскидать, течь на крыше залатать. Укорял себя здоровяк, прибавляя шаг. Под грядки место очистить до да зерно перебрать, а я, дурень, тряпки вместо флага вешаю. Написано на роду правило. Собрался умереть в обед, приготовь ужин. Корабль он ждет, собрался уезжать. Кузьма Прокопевич Сизов. Низкий поклон тебе за припасы и дом добрый. А я что оставлю следующим поселенцам? Дерьмо Федьки у сарая и три кривых фигурки на печи. Добро мало получить, приумножить необходимо. Ежели потратил, считай, потерял. Еще месяц пролетел в делах и заботах. Крыша обзавелась новой дранкой и была подшита нестроганными досками. Плетень уже не пугал своими дырами и даже мог остановить небольшого кабана. У сарая новая дверь, а пред ним и разбитые грядки огорода. Артем не ленился, старался успеть больше за отведенный срок. Лель еще дважды явила себя к Оторжанину, принимая новые подношения и смущая сердце здоровяка. Все изменилось в одночасье, когда над островом пробил батом. Корабельный колокол. Схватив сердце с цепня, Лихолетов помчался к морю. Еще издалека он увидел пришвартованное судно со старпомом на носу. «Жив, чертяка!» — радостно крикнул Роберт. «Палыч, глянь! Артемка выжил!» «Вижу, не слепой. Чего у него в руках? Неужто сердце?» Сматривался выцветшими глазами мариман, По бортам стояли моряки с копьями на изготовку. — Будьте здравы, макроходы! — крикнул запыхавшийся островитянин. — Лестницу на борт, смотреть в оба! — раздалась команда старшего матроса. Поднявшись на палубу, Артем протянул сердце старпому, внимательно оглядываясь на людей. — Ты купил свою свободу, каторжанин, еще и с прибытком сотни монет, Теперь заживешь на большой земле, лето встретишь уже в изобилии, а зимой и паче в собственном доме. Разглядывая камень, сулил старый мореход. У Лихолетова с каждым его словом опускались руки. — А тебе смена прибыла, трое молодых додерзких. Да дерзких. — Ты это, Палыч, — смущенно произнес осужденный, — дело есть. — Нужно пару семей привести на остров, инструмент хороший и снасти. До осени рейс сделай, в уплату забери камушек. — А ты, — изумился старпом, — ведь это твоя свобода. — А я остаюсь. Я тут свободен, как никогда раньше, живой и вольный. Широко расправив плечи, громко и гордо произнес Артем. После всех переговоров и составления списка корабль отчалил, а на берегу стояли четверо крепких ребят. — Я Мирон Многолетов. Будем знакомы. — Слава Перелетов! — протянул руку второй. — Петр Сухолетов! — представился третий. — Артем Лихолетов! — довольно крякнул здоровяк. — Родичи, значит. Пойдем в поселение. Расскажу, что тут и как тут. Нужно еще наведаться в гости к деду. Думаю, на те сердца, что мы у него найдем, можно будет свой род основать. Рассказ Эда Кузиева «Своя земля» прочитала Марина Баутина.